Глава четвертая Выбегая из лагеря, приятели едва не шибли с ног Бурана, чинно сопровождавшего горчицу и ветрогона, к месту утреннего дозора. «Простите», — пропыхтил Огнегриф, резко останавливаясь. Крутобок, не успев затормозить, с размаху врезался ему в спину. «Я слышал, вы отправлены с важной миссией?» — спросил Буран, приветливо кивая друзьям. «Так точно!» — отрапортовал Огнегриф. «Да хранит вас звездное племя», — сурово произнес доблестный воин. «Какая еще миссия? Неужели вам доверили ловить полевок на зиму?» — съехидничала горчица. Длинный тощий ветрогон повернулся и что-то тихо шепнул на ухо кошечки. Горчица изменилась в лице. Впервые в жизни она смотрела на огнегрива не с презрением, а с чем-то похожим на любопытство. Патруль молча прошествовал мимо, и приятели вновь остались одни. Они резво пробежали еще несколько метров и очутились у подножия холма. Дальнейший путь до четырех деревьев они проделали в молчании, экономя силы. Единственную передышку сделали лишь в тени священных дубов. Бока гонцов так и ходили ходуном. Дыхание превратилось в тяжелое пыхтение. «Интересно, там всегда такое ветрище!» — пробормотал Крутобок и еще сильнее распушил свою густую шерсть. Порывы ледяного ветра со свистом пролетали над каменистым взгорьем. «Ты же видишь, у них совсем нет деревьев!» — пояснил Огнегриф, приоткрывая один глаз. Впереди лежала территория племени ветра. Огнегриф принюхался И уловил какой-то странный запах. Он совершенно не ожидал учуять его здесь. По-моему, здесь попахивает охотниками речного племени. Неуверенно пробормотал он. Круто тут же задрал нос и втянул воздух. Да нет. Откуда им здесь взяться? Кто знает? Может быть, они торопятся поживиться, пока племя ветра не вернулось. Я ничего не чую. отрезал Крутобок. Друзья осторожно потрусили по изоиндивелой тропинке, поросшей густым вереском. Новая волна запаха защекотала ноздри Огнегрива и заставила его замереть на месте. «Теперь чуешь?» — прошипел он. «Угу», — отозвался Крутобок и лег, распластавшись на холодной земле. «Точно! Речное племя!» Огнегрив припал к земле, насторожив уши в сторону густых зарослей вереска. Крутобук приподнял голову и уставился куда-то поверх кустов. «Я их вижу», — прошептал он. «Они охотятся». Огнегриф осторожно повернулся. На тропинке, поросшей колючим утесником, четверо воинов речного племени преследовали длинноухого кролика. Впереди — Несся черный, как смоль, котище, в котором огнегриф сразу узнал черного когтя. Воин прыгнул, выпустив когти, и с досадой уселся на тропинку, провожая глазами ускользнувшую добычу. Огнегриф и Крутобок быстро опустили головы и прижались животами к холодному дерну. — Они даже не умеют охотиться на кроликов, — усмехнулся Крутобок. — Они слишком привыкли к рыбалке, — добавил огнегриф. Он сморщил нос, принюхался и понял, что перепуганный кролик несется прямо на них, и что самое страшное, вдали послышался дружный топот кошачьих лап. «Они бегут сюда! Прячемся! За мной!» — скомандовал Крутобок. «Тут рядом пахнет барсуками!» «Барсуками?» — поежился огнегриф. «А не опасно к ним соваться?» Он хорошо помнил историю о том, как куцехвост потерял половину хвоста в схватке со злобным старым барсуком. «Не трусь, запах сильный, но старый», — успокоил его Крутобок. «Где-то поблизости должна быть старая барсучья нора». Огнегриф с сомнением втянул воздух и уловил сильный запах, чем-то похожий на запах лисицы. «А ты уверен, что там никого нет?» «Сейчас проверим. Бежим, если не хочешь, чтобы нас застукали!» — ответил Крутобок, ныряя в заросли невысокого кустарника. Шорох вереска становился все громче. Воины речного племени должны были вот-вот выскочить на тропинку. «Есть!» — Крутобок отодвинул вереск, прикрывающий круглое отверстие в земле. «Полезли внутрь. Борсучий запах отпугнет наших соседей. Давай быстрее, они сейчас будут здесь!» Огнегрив поспешно нырнул в темную нору, и Крутобок последовал за ним. Барсучий запах стал просто невыносимым, и тут же над их головами протопали тяжелые кошачьи лапы. Друзья затаили дыхание. Шаги резко оборвались, и кто-то громко крикнул «Гляди-ка, борсучья нора!» Скрипучий голос явно принадлежал черному когтю. «А вдруг она свободна?» — отозвался другой голос. — Может, кролик спрятался именно там? В норе было совершенно темно, и Огнегриф скорее почувствовал, чем увидел, как встала дыбом шерсть Крутобока. Он выпустил когти и уставился на вход в нору, готовый в любую секунду броситься на воинов речного племени. — Погоди-ка. — Нет, запах ведет в ту сторону, — рявкнул черный коготь. Послышался дружный скрежет когтей по земле и удаляющийся топот кошачьих лап. Крутобок с трудом перевел дух. «Думаешь, они убрались? Давай подождем еще немного. Надо убедиться, что никто из них не остался в засаде», — отозвался Огнегриф. Однако наверху все было тихо. «Пошли, что ли?» — нетерпеливо мяукнул Крутобок. Вслед за другом Огнегриф осторожно вылез на свет. Вокруг все было спокойно. Холодный воздух приятно освежал ноздри, уничтожая остатки удушливой борсучьей вони. «Давай поищем лагерь племени ветра», — решил огнегриф. «Там мы как следует изучим их запахи». «Идет!» — кивнул Крутобок. Они медленно двинулись сквозь заросли вереска, слегка приоткрыв пасти, чтобы не пропустить опасного запаха речного племени. и остановились у подножия высокой плоской скалы, вздымавшейся над густым утесником. «Я заберусь наверх и осмотрюсь», — решил Крутобок. «Моя шерсть почти одного цвета со скалой, так что меня вряд ли кто заметит». «Давай», — кивнул Огнегриф, — «только голову пригни». Он молча смотрел, как приятель карабкается на скалу. Вот Крутобок вскочил на вершину, огляделся и быстро соскочил обратно. кругом одна пустошь фыркнул он помахивая хвостом но я увидел небольшой просвет в вереске пошли туда наверное там и был их лагерь я тоже так подумал кивнул крутобок кроме того это единственное место хоть как то защищенное от ветра они нырнули в заросли вереска и побежали труся вслед за другом огнегриф не сводил глаз с края обрыва странный вид как будто воины звездного племени спустились с небес Зачерпнули пригоршню земли с плоскогорья, а на образовавшуюся пустоту накинули ковер из утесника, плотно покрывшего землю со всех сторон обрыва. Огнегриф настороженно принюхался. Его окружало множество запахов, и это были запахи племени ветра. Пахло воинами и стариками, котами и кошками. К этим запахам примешивался слабый аромат дичи, долго пролежавшей на земле, прежде чем стать добычей воронья. Видимо, это и был оставленный лагерь. Огнегриф припустил вниз с обрыва и нырнул в заросли кустарника. Колючки цеплялись за его шерсть, больно царапали нос, так что слезы наворачивались на глаза. Сзади пробирался Крутобок, шипя и фырча каждый раз, когда колючий утесник впивался ему в уши. Наконец, друзья выбрались на тенистую полянку. Земля здесь была утоптана поколениями кошачьих лап. С одной стороны поляны возвышалась источенная ветрами скала. «Вот и лагерь!» — довольно пробормотал огнегриф. «Как же звездолом ухитрился выгнать их из такого укрепленного места!» — протянул Крутобок, потирая лапкой израненный нос. «Похоже, здесь разыгралась жаркая битва!» потрясенно прошептал огнегриф. Только теперь он заметил, как страшно разгромлен лагерь. Землю покрывали клочья кошачьей шерсти и засохшие капли крови. Уютные гнезда из мха были выброшены из пещер и разорваны в клочья. И повсюду застарелый дух племени теней смешивался с запахом охваченного ужасом племени ветра». «Поищем, куда ведет запах племени ветра», — поежившись, предложил Огнегриф. Он тщательно принюхался и сделал несколько шагов вперед, следуя за струйкой наиболее сильного запаха. Крутобок последовал за приятелем, и запах привел их к узкому просвету в зарослях утесника. «Должно быть, коты племени ветра еще мельче, чем мне казалось», — проворчал Крутобок, протискиваясь в лаз вслед за Огнегривом. Огнегриф обернулся и насмешливо посмотрел на приятеля. Запах становился все явственней. Сомнений не оставалось, это был запах племени ветра, но какой-то пугающий, едкий и резкий, как будто оставленный множеством перепуганных котов. Огнегриф опустил голову и увидел на земле засохшие капли крови. «Мы на правильном пути», — мрачно буркнул он. Два долгих месяца ветер и дождь тщетно пытались стереть с земли следы, оставленные несчастными изгнанниками. Огнегриву казалось, будто он видит, как разбитые и израненные коты в ужасе бегут с родных земель. Подавив подступающий гнев, он побежал дальше. Запах привел их к противоположному краю предгорья. Коты остановились, переводя дыхание. Прямо перед ними... Открывался вид на поля, принадлежащие двуногим. Далеко вдали, там, где солнце касалось горизонта, виднелись величественные силуэты высоких скал. «Интересно, черняк уже добрался туда или нет?» — пробормотал себе под нос огнегриф. Под высокими скалами лежал священный лунный камень — у которого, согласно традиции, будущие предводители каждого племени должны были провести ночь, обратив свои мысли к звездному племени. «Хорошо бы нам не повстречать его внизу», заметил Крутобок, махнув кончиком хвоста на поля и фермы двуногих. «Хватит нам двуногих с их крысами и собаками!» Огнегрив кивнул. Он слишком хорошо помнил недавний поход через владения двуногих, который они проделали в сопровождении синей звезды и когтя. Тогда их едва не разорвали полчища крыс, и лишь появление одиночки ячменя спасло грозовых котов от неминуемой гибели. И все же синяя звезда потеряла тогда одну из своих жизней. Воспоминание об этом обожгло огнегриво, как укус рыжего лесного муравья». «Хорошо бы повидать Горелова, продолжал Крутобок. «Как ты думаешь, найдем мы его?» — спросил приятель, поворачивая к огнегриву свою добрую широкую морду. «Надеюсь», — угрюмо пробурчал огнегрив. В последний раз он видел Горелого в ту страшную грозовую ночь. Он снова увидел кончик белого хвоста, растаявший во мраке предгорья. Удалось ли бедному оруженосцу... невредимым добраться до фермы, где жил ячмень. Юные воители начали спускаться вниз, тщательно обнюхивая каждый клочок земли, чтобы не потерять запах племени Ветра. «Не похоже, что они направились к высоким скалам», заметил Крутобок. Запах убегал куда-то вбок и скрывался в траве огромного луга. Друзья подошли ближе и замерли у живой изгороди, где когда-то останавливались войны племени Ветра. Запах вел через луг по тропе двуногих к небольшой рощице. «Гляди-ка!» — мяукнул Крутобок, указывая на выбеленные солнцем мелкие кости, разбросанные под деревьями. В густых зарослях ежевики виднелись аккуратно свернутые из мха подстилки. «Похоже, они пытались обосноваться здесь», — удивленно протянул Огнегриф. «Но что же заставило их уйти?» — спросил Крутобок, нюхая воздух. «Запах очень старый». Огнегриф только повел плечом. Ведомый запахом друзья приблизились к частой изгороди, не без труда протиснулись сквозь нее и очутились в густой траве. За узкой канавкой лежала широкая проселочная дорога. Крутобок, не глядя, перемахнул через канаву и приземлился на красной глинистой дороге. Огнегриф огляделся и застыл, увидев вдали знакомый остроконечный силуэт. «Стой!» — прошепел он. «В чем дело?» огнигриф ткнул носом в сторону опасности. «Гляди, там жилище двуногих. Должно быть мы где-то рядом с территорией ячменя». Крутобок встревоженно пошевелил ушами. «Значит, тут где-то рядом должны быть и собаки», — напомнил он. Но племя ветра явно ушло этой дорогой, я чую их запах. Надо торопиться, Огнегриф, до заката нам во что бы то ни стало нужно миновать жилище двуногих. Огнегрив вспомнил, что ячмень предостерегал их от ночных прогулок в окрестностях фермы, поскольку по вечерам двуногие имеют скверную привычку спускать с цепей собак, а между тем солнце уже цеплялось краем за скалистые уступы высоких скал. «Возможно, это собаки и выгнали племя ветра из леса», — предположил Огнегриф, с тревогой думая о судьбе Горелого. «Как ты думаешь, удалось ему добраться до ячменя?» — спросил он. «Кому? Горелому, что ли?» — переспросил Крутобог. «А почему он должен был не добраться? Мы проводили его почти до самого места. И вообще, по-моему, ты его недооцениваешь. Помнишь, коготь послал его на Змеиную горку?» «Он ведь вернулся целехонький, да еще гадюку приволок!» Огнегриф довольно заурчал и бросился догонять Крутобока, который в три прыжка пересек дорогу и уже крутился возле дальней изгороди. Огнегриф поднажал еще немного, пристроился в хвост приятелю и уже не отставал от него ни на шаг. Со стороны жилища двуногих яростно залаяла собака — Но коты неслись, не останавливаясь, так что ее злобное ворчание скоро осталось далеко позади. Солнце село, на землю упал холод, и трава начала быстро покрываться тонким слоем иния. «Дальше пойдем?» — спросил Крутобок. «А что, если этот след все-таки приведет нас прямиком к высоким скалам? Теперь-то черняк наверняка там!» Огнегриф задрал нос и понюхал побуревшие листья папоротника — Ноздри защекотал запах племени ветра, пахло страхом. «Пошли-ка дальше», — решил он, «если что, остановимся». Холодный ветер принес новый запах, тяжелый смрад гремящей тропы. Крутобок тоже учуял его и брезгливо сморщился. Воители переглянулись, дружно скривившись, но продолжили путь. С каждым шагом смрад становился все сильнее и сильнее, пока вдали не послышался рев чудищ, проносящихся по гремящей тропе. К тому времени, когда друзья добрались до изгороди, тянущейся вдоль широкой серой дороги, вонь тропы почти полностью поглотила запах племени ветра. Крутобок остановился и беспомощно повертел головой, тараща глаза, но огнегриф, Четко различал в воздухе невыносимый запах страха. Он пробежал вдоль темной изгороди, пока не нашел места, где ветви казались чуть пореже. «Они здесь прятались», — уверенно сказал он. Ему казалось, будто он видит, как измученные коты в ужасе смотрят сквозь изгородь на ракочущую гремящую тропу. Наверное, многие из них впервые увидели гремящую тропу, задумчиво протянул Крутобок, останавливаясь рядом с Огнегривом. Огнегрив растерянно посмотрел на приятеля. Ему не пришлось встречаться с котами из племени Ветра. В ту пору, когда их изгнали из родных мест, он только-только стал оруженосцем. «Неужели они не охраняли свои границы?» — растерянно спросил он. «Ты же видел, какая им досталась территория!» Они жили в диком и пустынном краю, где приходилось немало потрудиться, прежде чем раздобудешь свежатинки на обед. Видел, какая там прыткая дичь? Я думаю, им и в голову не приходило, что кто-то из соседних племен захочет поразбойничать в их землях. В конце концов, у речного племени есть река, полная рыбы. У нас лес так и кишит дичью. Кому могли понадобиться их тощие кролики?» За живой изгородью с ревом пронеслось чудище с горящими глазами. Воители отшатнулись и поморщились. Порыв ветра достал их даже сквозь живую изгородь, бесцеремонно взъерошив шерсть на боках. Дождавшись, пока смолкнет удаляющийся вой, друзья сели и осторожно обнюхали корни кустарника. «Похоже, след ведет вниз», пробормотал огнегриф, протискиваясь на полоску травы, растущей вдоль гремящей тропы. Крутобок последовал за ним. Но на другой стороне изгороди запах внезапно обрывался. «Они или повернули назад, или перебрались на другую сторону тропы», — решил огнегриф. «Ты пошарь здесь, а я сбегаю на ту сторону», — предложил он, стараясь, чтобы голос его звучал как можно спокойнее. Неужели они все-таки потеряли след?